Глава 23. Лина. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, мне было до жути страшно ночевать тут одной. Понимала, что если кто-то захочет меня похитить, телохранители просто не услышат или не успеют добежать из соседней комнаты. Про пауков я вообще молчу. Эти восьмилапые продолжали мне мерещиться в каждом углу. А с другой стороны, так быстро вступать в интимные отношения с мужчинами, сразу с двумя, я была морально не готова. Ведь если они окажутся со мной в одной постели, одними обнимашками дело не закончится. С их-то напорами и решительностью. И сексуальностью. Котяры. События несли слишком быстро, и самые рассудительные тараканы в моей голове подсказывали, что торопиться не надо. Видя сомнения на моём лице, мне на помощь пришёл Майк. Как вариант, можно поставить у дальней стены кровать для ваших телохранителей. Так они будут находиться с вами в одной комнате и быстро придут на помощь в случае необходимости. а ваша постель закрывается от посторонних глаз балдахином. Вдобавок полок тишины убирает все звуки. Да, так будет лучше всего. Согласилась я, подходя к огромному шкафу с приоткрытыми дверцами. Было видно, что он набит женской одеждой. Нет, хмуро покачал головой Сэм, глядя на управляющего, как на мышь в хлебнице. Два мужика в одной постели без женщины — это неправильно, даже если это мой собственный брат. У нас будет глубокая психологическая травма. Тим сделал глазки несчастного котейки. «Ну что ты будешь с ними делать?» «Хорошо. Тогда поставьте две кровати», — предложила я. «Но они займут слишком много места», — не сдавался Сэм, буравя меня умоляющим взглядом. «Некритично», — повелая плечом. «Так что выбирайте, либо вы спите в своих комнатах, либо здесь, у стены». «Как скажете, госпожа», — тяжело вздохнул Сэм. Он кивнул брату, и Тим вышел из комнаты, а через пару минут вернулся в компании других мужчин, которые затащили в комнату, две двуспальных кровати и быстро удалились. Да, места они, правда, заняли многовато, но что поделать? А я тем временем изучала содержимое плотяных шкафов. Все наряды, что там висели, были слишком молодёжными, что ли? В голове не укладывалось, что эти яркие бальные платья с корсетами и эффектным декольте носила престарелая женщина, или она их просто коллекционировала? Кто-то собирает кукол или открытки, а она вот подбирала в коллекцию одежду. В пользу этой теории говорила и то, что на многих платьях до сих пор висели несорванные бирки из ателье, то есть эти наряды никто не носил. майка а почему шкафы набиты именно этим? Неужели в вашем мире пожилые женщины наряжаются в алые атласные платья с глубоким декольте?» — повернулась я к управляющему. «Нет, госпожа Артея приобрела всю эту красоту не для себя». В последние годы жизни она начала вести себя странно. Доктора объясняли это старческой деменцией. Все эти платья она приобрела за год до своей смерти. Говорила, что ей снятся вещи сны, и что скоро к ней в Риверсайд приедет ее дочка, Лина, — ответил Майк. «У нее есть дочка?» — насторожилась я. «Мне что, придется отдать ей поместье?» «В том-то и дело, что нет. Госпожа не оставила после себя детей. Наследников нет. Но она очень часто говорила о Лине». Знаете, это прозвучит странно, но я сейчас понял, что она покупала все эти платья для вас. Именно вас она видела во сне. Ваш приезд в Риверсайт. И ваше имя Полина можно сократить. Долина?» — огорошил меня Майк. «Мистика какая-то», — растерянно сказала я. «Согласен», — кивнул Майк. «Но, если честно, я в это верю. Помню, как-то мы с госпожой Терсон приехали в гости в Риверсайт, и госпожа Артея сказала моей хозяйке, что ей приснился горящий сарай. Та отмахнулась, Мало ли, какие кошмары бывают. А когда мы вернулись домой, там уже вовсю тушили пожар. Наш хлев, где держали свиней, сгорел дотла, и огонь едва не перекинулся на дом. «Но я не её дочка», — я в шоке покачала головой. «Да, но вы так часто снились ей в этом доме, что она в это поверила», — объяснил Майк. «Есть ещё один интересный факт. Её шкатулку с драгоценностями так и не обнаружили. Когда в последний раз госпожа Терсон навещала госпожу Артею в больнице, Та сказала, что все её сокровища достанутся Лине, что дочка их найдёт. «Офигеть!» — ошарашенно пробормотала я. «Мне только мистического квеста по поиску сокровищ не хватало для полного счастья». «Энди, что-то не так?» — спросила я парня, который стоял с несчастным видом, опустив глаза в пол. «Я... Нет, всё так, госпожа, просто... Простите меня, но могу ли я узнать, где буду ночевать?» — спросил он едва слышно и неожиданно опустился передо мной на колени. Я выпала в осадок. Но у тебя теперь есть своя комната. Неужели ты этому не рад? И прошу, не делай так, поднимись на ноги. Парень тут же подчинился. Я гаремник, госпожа. Произнес он так, словно это всё объясняло. Майк снова пришёл на помощь и начал объяснять мне ситуацию. Гаремники всегда спят в комнате госпожи, на её кровати или на полу. Здесь так принято. В бараке им тоже выделяется место, но там они просто принимают пищу, поскольку рабам не дозволяется есть в хозяйской спальне. Если госпожа отправила гаремника спать в коридор, на улицу или в барак к остальным, то такой раб считается попавшим в опалу. Это большой позор для парня. Как свидетельство никчёмности. Обычно другие рабы презирают таких бедолаг. Вообще гаремники — это своего рода элита среди рабов. От них зависит очень многое, и даже жизни. Если гаремник хорошо справляется со своей задачей, то госпожа просыпается утром в отличном настроении, все счастливы и довольны. А если хозяйка чувствует себя неудовлетворённой, она начинает срываться на всех, кто попадёт ей под руку. Кого-то может забить до смерти или отдать на растерзание пса. Так что к гаремникам всегда было особое отношение. «Твою шередиску! Ладно!» — обречённо махнула ей рукой. «Поставьте в этой комнате ещё две кровати. Для Энди и Даниэля. Не на пол же их укладывать!» Лицо Энди просияло от счастья.